Головы, ощетинившиеся ногами, Зебровидные драконы, Существа со змеиными шеями, Заплетенными в тысячу невозможных узлов, Обезьяны с рогами оленя, Перепончатокрылые сирены, Безрукие люди, у которых на спине, Как горбы, растут другие люди, И тела с зубастыми ртами пониже пупа, И люди с конскими головами, и кони с человечьими ногами, и рыбы с птичьими крылами, и птицы с рыбьими хвостами, и однотелые двуглавые чудовища, и двутелые одноглавые, коровы с петушьими хвостами, с мотылевыми крылами, жены с лицами чешуйчатыми, словно рыбьи бока, двухголовые химеры, породненные с ящеричьими мордами, с стрекозами, кентавры, драконы, слоны, мантихоры, ластоноги, растянувшиеся на древесных ветвях, грифоны, из хвостов которых выходили лучники в боевом вооружении, адские исчадья с нескончаемыми шеями, вереницы человекоподобного скота и звероподобного люда, семейки Карл, и тут же помещались с ними на одной странице картины сельского хозяйства, где с дивной живостью изображался, так что можно было поверить в те фигурки, как в живые, весь труд крестьянина, и полевая страда, и пахота, и сбор, и козьба, и сучение шерсти, и сев. А среди всего этого хозяйства — лисы и белодушки. Вооружаясь самострелами, брали приступом многобашенные обезьяньи города — Где-то буквица инициала сверху образовывала «л», снизу оканчивалась драконьим задом, где-то заглавное «в», открывавшее слово «верба», пускало около себя, как виноград пускает лозы тысячи кольцых змей, от которых, в свою очередь, почковались новые ползучие гады, как от веток почкуются новые грозди и побеги. Сбоку от псалтири лежал, по-видимому, завершенный совсем недавно, драгоценнейший часослов, невероятно малого размера, такой, что я поместил бы его на ладони руки. Мельчайшие записи и маргинальные рисунки с первого взгляда показывались как будто неразборчивыми и просились ближе к оку, дабы око, приспособившись, насладилось всей необъятностью их красоты». И ты мог только гадать, каким же сверхчеловеческим орудием художник сумел добиться подобной отчетливости при толикой мелкости изображения. Все поля были заполнены маломерными фигурками, рождавшимися как будто через обычные природные пути из изящнейшего охвостья великолепно очерченных литер, морскими сиренами резво скачущими оленями, химерами, безрукими человечьими обрубками, которые высовывались повсюду, как червяки из тесной плоти письма. В каком-то месте, прилепившись прямо к троекратному свят-свят-свят, повторявшемуся подряд на трех строчках, размещались три звериных туловища о человечьих головах, из которых двое тянулись друг к другу. Одно чудище наверх, второе вниз, совокупляясь в поцелуи, которые я, без колебаний, определил бы как непристойный, когда бы не был совершенно уверен, что, пускай не а укромное, глубинное, но непременно имеется некое духовное содержание всего зрелища, без сомнения оправдывающее, и вид его – и расположение на той странице.